Голова 9. В полнейшей тишине я подхожу к первой подбитой машине. Когда-то грозная боевая машина пехоты представляет из себя кусок обгоревшего металла. Положив руку на черную броню, я смотрю на разбитый конвой. Машины стоят перевернутые, занесенные песком. Дуло пулемета БМП и БТР смотрят вверх, словно готовые еще стрелять во врага, недавно разбившего их. Вокруг подбитых и расстрелянных машин лежали десятки трупов. Когда я подошел к ближайшему, я заметил, что он без одежды, а почерневшее тело уже успели обглодать дикие собаки, которых в заброшенных городах всегда хватало. Трупы уже начали разлагаться, и запах стоял такой, что я чувствовал его даже через плотный платок, закрывающий лицо от песка. «Они отрезали им головы?» – спросил я подошедшего Ежова. «Выставляй людей по периметру и занимайте башню», — ответил он, — «а потом я тебе кое-что покажу. Но пока оборона, на остальное времени нет». «Новой нашей базой становится бывший высотный бизнес-центр. Шамов загоняет БТРы к высокой башне и снова ставит их в Агенбургом, в то время как мои бойцы занимают второй и третий этаж». Мазур и еще один мой боец, как самые везучие, получают по жребию пост на верхушке башни и отправляются с тяжеленным пулеметом и патронами на двадцать пятый этаж. Шамов отправляет вместе с ними еще и своего стрелка, который уныло плетется, взвалив на плечо снайперскую винтовку. Спустя час мы обосновались на новой базе, и Ежов собрал мастер-сержантов в одном из разбитых офисов. «Шамов, что у тебя?» – спросил лейтенант. «Машины стоят в Агенбургом вокруг здания. Нас защищает бетонный забор по периметру. Вернее, то, что от него осталось. Но мы натянули колючку вокруг. Само здание крепкое. Стены выдержат и крупнокалиберный пулемет. Технику пока не осматривали». «Смирнов. Пулеметы на втором и третьем этаже. Само здание тоже осмотрели. Никаких следов. Еще снайперы и пулемет на двадцать пятом этаже. Ведут наблюдение». «Менять ночью будем людей на посту раз в три часа. Дежурить будут мои дозорные и стрелки Шамова. Людей уже везде расставили. Распределили смены». «Краев». Лейтенант обратился к мастер-сержанту-разведчику. «Обошли всю территорию вокруг, проверили близлежащие дома. Мои ребятки еще ночью пойдут, им не впервой. Хотим кинотеатр еще раз проверить и квартал за ним еще раз обойти». «Хорошо». Лейтенант скрестил руки на груди. «Башня у нас крепкая, просто так ее не взять. Город просматривается хорошо со смотровой площадки башни, и этот пост самый важный для нас. Смирнов, добавь туда еще двоих. Башня — это самое высокое здание в городе, мы можем отследить отсюда любое передвижение противника. Если будут крупные силы, то просто уходим на технике». «Шамов». Лейтенант обратился к мастер-сержанту. «Я хочу, чтобы вся техника была в полной готовности, если нам придется вдруг отступать». «Есть!» — отчеканил Шамов. В его глазах на миг мелькнул огонек возмущения, как будто его техника кого-то когда-то подводила. «Не ворчи. От лейтенанта тоже не осталась незамеченной реакции мастер-сержанта. Ты сам понимаешь, что мы в двадцати километрах от цитадели, и связи с ними у нас больше нет. Единственная надежда только на нашу мобильность». После того, что пустынники сделали с нашим караваном, я не хочу их недооценивать. Посмотрев на остальных, лейтенант сказал. Итак, наша задача такая. Если мы закрепились на башне, то люди Шамова в ближайшие дни будут ремонтировать технику. Задача довести ее до состояния, когда она поедет либо своим ходом, либо мы сможем ее отбуксировать. Краев. «На тебе тогда периметр, не будем тратить время и обследуем остальные кварталы. Завтра полковник пришлет людей из цитадели, и мы получим дальнейшие указания. Но пока придерживаемся плана, укрепляемся на башне и контролируем территорию. Восстанавливаем технику и валим как можно быстрее. Думаю, завтра полковник вернет Трофимцева к нам, чтобы мы отбуксировали все машины за одну ходку. Вряд ли будет время их восстановить, чтобы своим ходом шли». «Скорее всего, все возьмем на буксир». «Может и получится», — пожал плечами Шамов. «Надо смотреть». «Посмотрим», — кивнул Ежов. Он перевел взгляд на меня и сказал, «На тебе дозоры и охранение мехводов. А теперь пошли. Я хотел кое-что показать». Закончив совещание, мы отходим от башни метров на тридцать и подходим к небольшой горке, прикрытой брезентом. Повернувшись ко мне, Ежов говорит, «Приподними, посмотри». Я приподнимаю брезент, и меня снова начинает мутить. «Теперь ты понимаешь, что я сделаю с этим арабом?» — спрашивает лейтенант. «Зачем они это делают?» — спросил я. «Апофеоз войны», — отвечает лейтенант. «Что?» «Была такая картина. Апофеоз войны». Ежов смотрит на брезент, не отрывая взгляда. На «Это послание нам. Они же понимали, что рано или поздно мы вернемся сюда. Я попросил Краева накрыть брезентом, чтобы остальные не видели. Мы еще когда в разведку ходили, то заметили, что они сделали». Летенант переводит взгляд на меня. «Завтра нужно будет пацанов похоронить. Мы не можем вести их на курган, как бы не хотелось. Трупы уже гниют. Похороним тут, за башней. Завтра выдели людей, которые займутся». «Есть!» — киваю я. «А теперь пойдем!» — Ежов хлопает меня по плечу. «Надо поговорить с нашим другом. Будем учить его языку!» Араб показался крепким. Лейтенант и мастер-сержант Краев долго били его в одном из бывших кабинетов, но пленник только смеялся. Когда я зашел в кабинет, лейтенант вытирал окровавленный кулак, а когда-то белый балахон пустынника — Заметив меня, он сказал, «Неразговорчивая обезьяна попалась». «Ничего», — сказал Краев, отдуваясь, — «завтра вытащим его на самое пекло днем и будем воду при нем пить. Я посмотрю, сколько он продержится». если продержится...» — лейтенант брезгливо сморщился, — «завтра приедут наши из цитадели. Если остальные уже раскололись, то эта мразь нам больше не нужна». Он потрогал старый офисный стул, чудом сохранившийся тут и к которому был привязан пленный. «Удобный стульчик? Вот завтра приедут наши, и я узнаю, что мне нужно. А потом на этом же стульчике тебя с крыши сброшу. Хочешь?» Араб только зло забился на месте, пытаясь вырваться, но не сказал ни слова. Когда я выхожу из комнаты, то снова слышу глухой звук удара. Похоже, что упрямство пленника составит только конкуренцию упрямства лейтенанта. Оставив мастер-сержанта и лейтенанта на уроке русского языка, я поднимаюсь по лестнице на крышу. Порядком вспотевший и тяжело отдувающийся, спустя минут десять я выхожу на последний двадцать пятый этаж и поднимаюсь на смотровую площадку бывшего бизнес-центра, где мои бойцы обустроили пулеметное гнездо. «Как оно?» – спрашиваю я. — Нормально, — отозвался Димка, — только холодно тут наверху. Внизу штиль, а тут ветер такой пронизывающий. — Через три часа сменят, — ответил я. — Потерпите. — Да нормально, не привыкать, — отмахнулся Мазур. Подняв голову в небо, я бросил взгляд на корабль чужих. Отсюда его было тоже прекрасно видно, ведь в длину махина километров десять, и, как обычно... Она привычно отражала лунный свет и ночью светила еще ярче, чем наш естественный спутник. На один краткий миг мне показалось, что я заметил какое-то движение или рябь по корпусу корабля. Вроде как пронеслась какая-то синяя точка, ярко мелькнув в ночном небе. Покачав головой, я вздохнул. Что только я не слышал, какие только истории не рассказывали. Кто-то постоянно видел в очертаниях корабля черты лица человека. Кто-то постоянно рассказывал, как он слышит в голове странные голоса, говорящие на непонятном языке, если ты долго смотришь на корабль. Естественно, почти все видели, как от корабля чужих отделялись маленькие летательные аппараты и улетали вдаль на разведку. Конечно, были и те, кто видел обратное, как корабль служил авиабазой для других НЛО. Только вот как человек, которому по долгу службы приходится смотреть на этот корабль, ну, вообще-то в пустошь нужно смотреть, но давайте это останется нашей тайной, окей, я могу сказать, что ни разу не видел никаких кораблей, никакие черты лица человека не проступали на серебристом корпусе, да и голосов я не слышал. Ну, если не считать покойного мастера-сержанта Горина, голос которого я слышал, когда он заставал меня за рассматриванием корабля, не пустоши. Вот тогда я слышал голос и слова. Много. Матерных. Но сейчас я почему-то был убежден, что все-таки увидел что-то возле корабля. Впрочем немудрено столько лет всматриваться наверняка мозг решит что можно и обмануться разок и выдаст мне комету или пролетающий спутник за таинственные движения возле корабля ты своего добился олег цитадель видно смотри палец димки уткнулся в сторону нескольких далеких огоньков я слегка улыбнулся цитадель такая далекая отсюда Кругом была кромешная тьма, которая озарялась внизу только включенными фонарями БТРов, да мощными фонарями, которые время от времени чертили линии по заброшенным полуразваленным домам. Осматривая погрузившуюся во тьму пустошь с высоты башни, я заметил только далеко-далеко несколько огоньков. Наверное, соседние общины или устраивающие ночлег караваны. А кругом тьма. Только наша цитадель светится вдали, в то время как мы тут, в огромной башне, ставшей нашим домом на какое-то время. Очень надеюсь, что уже завтра мих воды Шамова повезут нас обратно. Тогда я вернусь к своей Мари и сведу счеты с Хадином. Жирный наверняка понял, что Мишка погиб не случайно. Тепло в груди, которое разливалось только об одном воспоминании о Мари, сменилось злобой один. Нет, лейтенант, тут либо ты, либо я. И если ты решил меня убрать просто потому, что можешь, то мы еще посмотрим, кто кого. И этот тварь Мишка, который только улыбался в лицо, а потом приказал Мазуру меня убить, это только начало. И с Пашей я тоже еще побеседую на тему совпадений в его словах. Я снова поворачиваюсь к цитадели и уже скрижущу зубами, продумывая план действий после возвращения в цитадель. И какая-то невидимая сила, словно прочитав мои мысли, ответила мне далеким грохотом со стороны нашего дома. Стрелки подскочили с мест. Далекие выстрелы слышались все чаще и чаще. Сомнений не было, что звуки прилетали со стороны цитадели, и я увидел, что огоньков в далекой от нас крепости стало больше. Видно, что защитники включили мощные прожекторы, или же это свет окружающих цитадель машин. Олег, а что там? Димка напряженно всматривался в бинокль. Не вижу ничего, только огней стало больше. Я ничего не ответил. Мне очень не хотелось произносить это слово. Не хотелось произносить вслух. Но в тот момент у меня в голове крутилось только одно. Это штурм «Нет», — коротко сказал Ежов, выслушав каждого мастер-сержанта. На какой-то миг в нашем временном штабе воцарилось молчание. Лейтенант был без кителя, только в одной тельняшке, наклонив свою могучую фигуру вперед и положив сильные руки на стол, он стал говорить железным голосом, чеканя каждое слово. «Я не отправлю своих людей на верную смерть». «Но там же наши», — попытался сказать Шамов, — Молчать! — рявкнул Ежов. — И не сметь меня перебивать. — Что? Отъехали от цитадели, забыли устав, и кто тут старший по званию? — Никак нет, — опустил голову Шамов. — Виноват, товарищ лейтенант. — Я знаю, что у вас там близкие, — сказал Ежов, скрестив руки на груди. Он молчал с минуту, затем сказал Шамову. — Серега! «Ты прекрасно понимаешь, что выйти сейчас ночью к цитадели — это смерть. Мы ни хрена не видим и светим своими фарами. Лучше мишени не найти. Нас просто расстреляют гранатометами, как это сделали с конвоем из Астрахани. Да и не знаем мы, сколько их и кто там. Просто идти туда без разведки ночью — значит рисковать понапрасну людьми. Я этого не сделаю. Мы вообще даже не знаем, что там точно происходит». «Цитадель штурмуют сказал Шамов. «Мы только догадываемся об этом», — вздохнул я. «И что ты предлагаешь делать?» — взорвался мастер-сержант. «Просто сидеть?» «Надо узнать, что там происходит, и утром выходить», — сказал вместо меня Ежов. «Среди техники было что-то, что ты сможешь восстановить?» «Был багги», — сказал Шамов. «Изрешеченный весь, хрен знает. Еще бронеавтомобиль». «Всяко быстрее, чем наши БТР. Можно попробовать восстановить баги или бронеавтомобиль. Не знаю, что меньше повреждено. Мы же технику так толком и не осматривали». «Тогда этим и займись», — сказал Ежов. «Собирай своих людей и буксируйте на БТРе баги в башню. Мне нужно, чтобы к утру машина была готова отправиться на разведку к цитадели». «Смирнов, Краев». Лейтенант повернулся к нам. «Утром мы выходим». «После разведки на легком баге мы будем думать, что дальше делать. Возможно, придется прорываться к цитадели. Пока вы оба поспите хотя бы пару часов». Ежов повернулся к Шамову. «Тебе поспать никак. Задачу понял?» «Так точно. Мастер-сержант быстро отдал воинское приветствие и выбежал из комнаты». Краев положил руку мне на плечо и сказал. «Жена у него с дочкой в цитадели». «У всех нас есть близкие», — ответил я. «Пошли спать», — сказал мастер-сержант. «Завтра будет дерьмовый день», — печенкой чую. Спали мы на первом этаже в палатке возле БТРов. Пару часов я ворочался в мешке и никак не мог уснуть, в отличие от Сашки Краева, который только закрыл глаза, как сразу провалился в сон. Я все еще крутился в спальном мешке, когда на его огромных часах запищал будильник. Мастер-сержант проснулся, вытер лицо и пошел проверять и менять посты. Поняв, что не засну, я тоже вышел из палатки и пошел к мехводам. Шамов тем временем развернул кипучую деятельность. Подбитый баги стоял уже рядом с нашим Вагенбургом из бронетехники, и мастер-сержант вместе со своими неугомонными мехводами ковырялся в машине. Когда я приблизился, Серега повернулся ко мне. «Через час сможем выехать». Оказалось, не все так плохо. Саму машину пустынники изрешетили в ноль, но главное, что двигатель цел оказался. Остальное мы восстановим. Мне поехать с вами? Ежов не разрешит. Краева пошлет, наверное, пожал плечами. Могу помочь? Не, буркнул мастер-сержант. Справимся. Спустя час перед башней стоял вполне рабочий баги Вышедший во двор лейтенант удовлетворенно кивнул, глядя на результат работы Шамова и его людей. В разведку действительно должен был отправиться Краев, еще один стрелок, а за руль машины садился мехвод из команды Шамова. В разведку хотел ехать и сам Шамов, но лейтенант, естественно, отказал, чтобы не оставлять отряд без мастер-сержантов. Шамов поворчал немного, но с приказом на этот раз не спорил и пошел готовиться к выходу. Мы рассчитывали, что багги вернется за часа два, и мы уже сможем оставить башню, чтобы выдвигаться к цитадели. Нашим планам не суждено было сбыться. Прежде чем Краев сел в багги, моя рация зашипела голосом Мазура. «К нам едет машина». Спустя несколько минут все бойцы уже были на позициях с оружием в руках. Мы с Ежовым забрались на пятый этаж, и лейтенант, подняв бинокль, рассматривал... Один единственный джип, который несся по проспекту точно в сторону нашей башни. Опустив бинокль, он сказал. «На капоте череп. Символика цитадели». «Наши? Одни? Тут?» Я задумчиво проговорил, глядя на приближающуюся точку. «Не нравится мне это», — пробормотал Ежов. «Совсем не нравится». Тем временем машина все приближалась к нам. Оставляя за собой клубы пыли, бронеавтомобиль подъехал к башне. Навстречу техники вышел Краев с еще парой разведчиков. Дверь автомобиля открылась. Из заднего сиденья вывалилась тучная туша Хадина.